Глава 32. Таблетки от изжоги, пептобисмол и алкозельцер перестали оказывать какое-либо благотворное воздействие, и шок от погружения в холодную воду оставался единственной защитой от бомбы, тикавшей внутри меня. Эпизоды кровохаркания становились более частыми, едкий вкус почти не исчезал из моего рта, шум в ушах стал постоянным, аппетит практически пропал, а количество времени, проведенного в воде для предотвращения ускоренного кризиса, становилось все более долгим и оказывало меньший эффект. Короче говоря, варианты моих действий сократились, и те немногие, что еще оставались, мало помогали. Памятуя об этом, я одержался поближе к дому, поближе к ручью. Из-за кислотной природы кофе Я перестал употреблять его с хони-беджером и стал пить настой перечной мяты с имбирем и медом. Я закусывал вафлями и бананами, пил молоко и перечитывал отцовское письмо. Я много спал днем, но не больше часа за один раз, потому что нужно было контролировать себя в бодрствующем состоянии. В пятницу я поехал в город, припарковался среди грузовиков и сделал несколько неотложных дел. Я зашел в салон красоты и заплатил парикмахерше Мэри, чтобы она приехала к клиентке в субботу утром и сделала нечто особенное. Потом я посетил своего городского юриста, где проследил за тем, чтобы о Мэри как следует позаботились. Я оставил Фрэнку деньги на оплату его счетов и добавил достаточно, чтобы он перестал красть выручку из кассы, и отвез свою жену и дочь на острова, пока еще есть время. По моему запросу, юрист нашел сведения о Джубале Тайре. Я назначил ему ежегодное пособие для учебы в колледже и оставил его матери деньги, чтобы она могла до конца жизни покупать не только хлеб, молоко и балонскую колбасу. Это, конечно, не возместит отсутствие отца, но поможет их семья». Все остальное имущество я отписал Делии. Я забрал новый темно-синий костюм у портного и заказанные по почте черные выходные туфли от Аллена Эдмонса в своем почтовом ящике. Потом я отправился в парикмахерскую и сделал себе первую настоящую стрижку за 20 лет. Когда мастер спросил, чего я хочу, я улыбнулся и ответил «Мне нужно выглядеть респектабельно или хотя бы презентабельно». Когда я вышел на улицу без волос до да плеч, то почувствовал себя голым. Городок Буэна-Виста полнился слухами. На каждом столбе висели афиши. Грузовые автомобили национальных новостей с высокими антеннами собирались на Мейн-стрит, передвижные жаровни для барбекю наполняли воздух манящими ароматами – а отели были полны на 30 миль во всех направлениях. Студенты, приехавшие на выходные, байкеры среднего возраста со своими женами на одинаковых Харлеях, приехавшие из Денвера и Колорадо-Спрингс, тягачи с жилыми автофургонами, добравшиеся автостопом и местные жители. Город выглядел как перед парадом в День независимости. Я стоял на бензоколонке, заправляя джип, и с улыбкой смотрел на транспортные пробки и красочную толпу, гулявшую по тротуарам в этот ясный, прохладный осенний день. К западу от колледжей Пикс подкрадывались снеговые облака, что могло послужить обещанием сказочного уикенда. Делия не могла выбрать лучшую или более живописную площадку для выступления в это время года. Я изо всех сил старался замедлить свои жизненные процессы, движение, пульс, даже мои решения. «Только еще один уикенд», — говорил я себя. Я все время оставался на стороже. Тиканье становилось все громче. Неагара приближалась, буйный шторм на горизонте моей жизни простирался так далеко, насколько я мог видеть, Вскоре кружащийся мир, который я смог удерживать на безопасном расстоянии в течение двадцати лет, яростно ударит мне в лицо, вырвет колышки моих шатров и унесет их вдаль. Туда, где молнии ударят без предупреждения и наполнит мой мир огнем, туда, где я не смогу спрятаться под скамьей и где сильная рука не сможет вытащить меня из укрытия, как ковш экскаватора. Остановившись перед светофором, я посмотрел в зеркало заднего вида и услышал раскат грома за спиной. Включился зеленый свет. Я проехал перекресток и почувствовал растущий комок в глубине горла. Откашлившись в носовой платок, я посмотрел на ярко-алую лужицу. Следующая волна началась у меня в желудке и пошла вверх, потом мой рот заполнился горечью, и я снова закашлялся, на этот раз обрызгав кровью ветровое стекло. Жизнь сократилась до минут. Двигаясь на запад по шоссе 306 в направлении Коттон-Вуд-Крик, я переключился на третью передачу и разогнал двигатель до 7000 оборотов, перевалив за красную черту. Через две мили я отдал по тормозам на скорости около 100 миль в час, И без переключения передач повернул направо на шоссе 361, промчался под уклон, заметил ручей и развернул автомобиль к воде, подрев неагары гремевший в ушах. Чудом избежав столкновения с огромным серебристым тополем, я вылетел с берега и врезался бампером в быстрый ручей. 36-дюймовые покрышки BF Goodrich Зарылись в галечно-песчаное русло, вода струилась чуть ниже переднего бампера. Из-под капота валил пар, но воздухозаборная трубка позволяла двигателю работать ровно на холостых оборотах. Когда джип остановился, я отстегнул ремень и упал в ручей. От резкого удара о воду перехватило дыхание. Вода быстро пропитала одежду, потянула меня вниз и мягко потащила вдоль ложи ручья. Я ждал. Когда моя голова появилась над поверхностью, течение выпрямило мое тело, и я смог отдышаться. Вода здесь была чуть выше колена. Присел, повернулся, перекатился, проплыл под нависающим деревом, а потом русло расширилось, и глубина увеличилась на 8 или 10 дюймов. Я почувствовал, как мои ноги тянет ко дну, и стукнулся плечом об улыжник размером с баскетбольный мяч. Я обхватил его одной рукой, а потом закрепил ступни между двумя камнями на дне, чтобы мое тело не подхватило течением и не унесло в Арканзас. Если это случится, меня никогда не найдут. Проходили секунды и минуты, берег был в десяти футах от меня, но с таким же успехом он мог бы находиться и в тысячи миль. Зубы перестали стучать, иголки под кожей перестали меня жалить. За 20 лет я пережил десятки таких эпизодов, может сотню или еще больше. Я уже давно перестал считать. В зависимости от количества времени, проведенного в воде, приступ постепенно прекращался, и мысли обретали ясность. Фокус был в том, чтобы голова оставалась ясной в течение необходимого времени, чтобы осталась возможность выползти на берег и добраться до теплого и сухого места. Обычно первоначальный шок от холодной воды останавливал кровотечение до того, как происходил разрыв тканей. Но все зависело от того, сможет ли ледяная вода остановить процесс и на какое-то время вернуть меня в промежуточное состояние. Причем это должно случиться до того, как произойдет короткое замыкание нервных цепей моего организма. Это была игра в ожидании». Что-то начало покалывать мой нос и глаза, которые выступали над водой. Открыв глаза, я понял, что идет снег. Я улыбнулся. Мне понравилась эта мысль — умереть в снегу, закутаться в белый саван. Стены начали смыкаться. Мои последние мысли были о Делии. Я бы с удовольствием сходил на ее концерт. Теперь уже недолго осталось ждать. Внезапно мой мирный тихий уход — подчеркнутый падающим снегом и легким журчанием ледяной воды, был нарушен завыванием маленького двигателя, треском ломающихся палок и крупных веток, паническим криком и, наконец, громким плеском, когда кто-то прыгнул в воду, направляясь ко мне. Руки подхватили меня под мышки, и кто-то потащил меня к берегу. Вода плескала мне в лоб, но между волнами надо мной мелькало лицо Делии, Овальный силуэт на фоне серого неба и падающего снега. Она вытащила меня на гравийную косу и начала шлепать меня по щекам и кричать. Хотя я мог видеть движение ее губ и исступленное лицо, я почти ничего не понимал и совсем ничего не чувствовал. Кровь скопилась у меня во рту, я кашлянул, обрызгав нас обоих алой кашицей и выдавил одно слово. «Огонь!» Лицо Делии стало еще более призрачным. Она отпустила мою голову и исчезла наверху, и следующим звуком, который я услышал, было безошибочное ровное урчание двигателя джипа. Очевидно, Делия повела джип вниз по течению, заехала на берег и остановилась рядом со мной. Местные жители знают, что погода в Колорадо может меняться без предупреждения. Сейчас сияет солнце, а в следующем мгновении уже идет снег. Поскольку большинство из нас не в состоянии предсказать, когда это произойдет, мы храним в багажнике коробку с достаточным количеством необходимых вещей, чтобы выжить среди сугробов в течение нескольких дней. Делия открыла мою аварийную коробку и быстро собрала все сухие ветки, какие ей удалось найти поблизости. Она достала из багажника пятигаллонную канистру с бензином, намочила деревяшки, потом зарядила сигнальный пистолет и одним выстрелом разожгла костер. Я с сонным изумлением наблюдал за ее действиями, думая о том, какая она способная и находчивая, как будто она уже делала это раньше. Потом она вернулась ко мне, подтащила меня к костру и начала срывать с меня мокрую одежду — Когда она раздела меня до нижнего белья, то развернула спальный мешок, лежавший на заднем сиденье, сняла свою мокрую одежду и застегнула нас обоих в спальнике, где прижалась ко мне грудью, животом и ногами. Она тоже дрожала, но при этом растирала ладонями мои руки и спину, пытаясь разогреть меня и восстановить кровообращение». Когда человек на какое-то время погружается в ледяную воду, то первое, что возвращается к нему, это ощущение холода и боли. Часто это происходит одновременно. Потом начинается тряска, когда тело непроизвольно и резко реагирует на приток обогащенного кислородом воздуха и электрические импульсы, распространяющиеся от мозга к конечностям. «Последний этап – безостановочная дрожь и неспособность согреться в течение определенного времени. Это не самое приятное ощущение».